Глава вторая. Северный Урал. Эко-кемпинг «Уральская звезда». Несколько часов спустя. «Я до сих пор удивляюсь нашему везению», — восхищенно прощебетала Полина. Сейчас она сидела напротив столика с зеркалом и орудая принадлежностями из косметички наносила вечерний макияж. «Встретить здесь не кого-нибудь, а нашего старого друга профессора. И он к тому же берет нас на настоящие археологические раскопки. Это же надо!» Она обернулась в сторону Алекса, который, лежа на кровати, сосредоточенно смотрел на экран планшета, выделенного им администрацией кемпинга. Услышав реплику девушки, наемник опустил устройство и, глядя на нее, с улыбкой ответил. «Мир действительно тесен», — философский зерек он. «Да и жизнь полна западений». «Да», — согласилась Полина, вновь оборачиваясь к зеркалу. «Жаль, не все они такие приятные и замечательные». У тебя по поводу этих раскопок такая радость, словно профессор берет нас на какой-нибудь эксклюзивный показ-мод или что-то вроде того». «Пх, показ-мод!» — фыркнула девушка. «Тоже мне, велика невидаль. Этих показов в моей жизни столько было, что все уже и не упомнить, а вот раскопки с детства мечтала принять в них участие. Почувствовать себя такой Ларой Крофт. Я, конечно, понимаю, что в жизни оно не так, как в кино, но все же... Вдруг нам действительно удастся отыскать что-нибудь реально интересное. Профессор, судя по всему, почти не сомневается в успехе. Правда, он так и не сказал, что же мы будем искать. «Ну, примерно через час у тебя будет возможность расспросить его об этом подробнее», — улыбнулся наемник. «Кстати, роль Лары Крофт тебе бы вполне подошла. Я как раз представил тебя в ее костюме из фильма». М -м -м. «Хочешь, чтобы я в подобном прикиде была завтра во время похода?» Хитро улыбнулась Полина, глядя на Алекса через отражение в зеркале. «Признаться честно, я бы не отказался», — откликнулся тот. «Только вот боюсь, что это может на некоторое время парализовать весь рабочий процесс. В экспедиции ведь наверняка в основном мужчины, и, скорее всего, большая часть из них значительно моложе профессора, так что...» «Я поняла». Девушка развернулась и направила на наемника указательный палец. «Просто кто-то кого-то немного ревнует, да?» «Ты же знаешь, что нет?» – засмеялся Алекс. «В смысле нет?» Полина с шутливо суровым выражением лица уткнула руки в талию. «А надо?» – Алекс в притворном испуге вытаращил глаза. «Конечно надо!» «Не вопрос. Режим ревности активирован. Пойду посмотрю, где там завалялась твоя паранжа». «У меня нет паранжи!» – со смехом отозвалась девушка. «Как нет?» «Как ты могла забыть взять паранжу, женщина?» Подражая кавказскому акценту, продекламировал Алекс. «Ну ладно. Там на первом этаже есть замечательный ковер. Заверну тебя в него». «Не хочу в ковер. Он зеленый и не стильный, — притворно-капризным тоном проныла Полина. «Зато он большой. Ни ног, ни головы видно не будет. Никто глаз на мою красоту не положит», — ничуть не смутился Алекс. «Все, иду за ковром». «Ну все, прекрати», — с хохотом отозвалась Полина. Сходи лучше принеси мне, пожалуйста, виноградного сока. Там был в графине на кухне. Хорошо. Мужчина устал с кровати и, кинул на девушку подозрительный взгляд, словно на всякий случай спросил. Ковер, значит, точно не брать? Нет, иди уже!» Сквозь смех откликнулась та. «Ну, смотри». Алекс пригрозил ей пальцем и, миновав разделявшее его с лестницей пространство, начал спускаться вниз. Состояние его мысли сейчас можно было назвать вполне себе благостным кое то веки он, наконец, ощутил себя спокойно и расслабленно, чего в полной мере не случалось с ним в Москве даже дома. Однако в момент, когда наемник достиг первого этажа и собирался направиться к кухонному гарнитуру, в его сознании резко и отчетливо прорисовалось чье-то присутствие. Человек, незнакомый, стоит возле входа в дом. Алекс обернулся, и посмотрел в сторону стеклянных дверных створок, которые сейчас были переведены в режим непрозрачности. По идее, если человек пришел к ним, он должен был уже давно позвонить. Однако человек не звонил. Он просто стоял за дверью, словно чего-то ожидая. Это было странно. Наемник подошел к двери, после чего щелкнул переключателем, переводя стекла в режим прозрачности, и тут же увидел перед собой весьма необычного человека. Незнакомец... Чье скуластое, обветренное лицо явно выдавало в нем представителя народов Крайнего Севера, был облачен в странного вида одежду, которая представляла собой гибрид старенького охотничьего комбинезона, хитрым образом обшитого шкурами животных. На голове у человека, несмотря на летнюю пару, была надета шапка, вышитая узорами и украшенная странного вида висюльками, которые, свисая, словно бахромой, покрывали лоб непонятного гостя». Однако самым главным элементом, на который моментально обратил внимание Алекс, конечно же, было ружье, висевшее у человека на плече стволом вниз. Точнее, это было даже не ружье, а самозарядный карабин Симонова, он же СКС. Причем весьма до потопного года выпуска, что, впрочем, не делало его менее серьезным оружием. Алекс моментально подобрался и небрежным жестом, заложив руки за спину, сомкнул пальцы на рукояти Кольта – Однако проявлять каких-то более активных действий не стал. Гость пока явно не выказывал каких-то злых намерений. Оружие могло служить признаком того, что это один из тех самых сторожей, которые блюдут покой и сон постояльцев Уральской звезды. Правда, Алекс не думал, что кто-то из сторожей будет разгуливать по территории с нарезняком. Но с другой стороны, если такое происходит, значит к безопасности тут относятся все же на весьма неплохом уровне. Только вот что может быть нужно этому сторожу от них. «Чем могу быть полезен?» – задал вопрос Алекс, глядя на гостя через стеклянную преграду двери, которую не торопился открывать. Человек ответил не сразу. Сперва он довольно пристально оглядел наемника с ног до головы, встретившись в итоге взглядом с глазами Алекса. Затем поднял правую руку и, медленно двигая ей справа налево, словно бы начертил в воздухе невидимую изогнутую линию, что-то неразборчиво пробормотав себе под нос, после чего вновь устремил взгляд в глаза мужчины. «Пьяный он, что ли?» – промелькнула в голове Алекса мысль предположения. Однако он тут же ее отбросил, потому как глаза незнакомца явно выглядели трезвыми. Да и, насколько он знал, у народов Крайнего Севера с алкоголем отношения особые. Они либо вообще не пьют, либо спиваются быстро и безвозвратно из-за того, что в их организмах неактивен фермент, производящий расщепляющий ацетальдегида, того самого токсичного вещества, в которое превращается спирт, попадая в человеческий организм. Так что дело тут было явно в другом. Но вот в чем, наемник сходу понять не мог. «Уважаемый!» — Алекс слегка подался вперед. «Вы меня слышите?» Канга слышит!» Наконец-то отозвался незнакомец, в упор глядя на Алекса своими темными, раскосами глазами. «Вару-Канга пришел говорить!» «Вот оно как!» — мысленно произнес про себя наемник, впечатленный таким национальным колоритом. Однако вслух сказал. «Внимательно вас слушаю, вару-Канга!» «Вару-Канга предупреждать! Плохое место! Уходить надо! Совсем уходить!» «Уходить?» — Алекс удивленно приподнял брови. «Куда уходить? Зачем?» «Варуканга предупреждал. Нельзя строить. Манины шум. Много людей. Нельзя. Спящие слышать?» заговорил незнакомец, делая руками красноречивые жесты. «Большая беда быть. Варуканга говорил, нельзя строить. Никто, вору канга не верить. Машины пригнать, шуметь. Дома строить. Плохо? Очень плохо. Будить спящих. Беда. Большая беда». Алекс слушал весь этот сумбурный, на первый взгляд, поток сознания, пытаясь разобрать что от него хочет этот странный человек. Не нужно было обладать каким-то особым даром, чтобы понять, что незнакомец говорит совершенно искренне и именно то, во что сам без сомнения верит. Только вот больные шизофрении тоже верят в тот бред, который рождается в их воспаленном сознании, что, впрочем, не делает его правдой. Так, минуту. Алекс нажал на кнопку, и стеклянные дверные створки расползлись в стороны. В лицо приятно пахнуло запахом леса и вечерней прохлады. Не желая запустить в дом комаров, наемник сделал шаг за порог, позволяя стеклянным дверям сомкнуться за его спиной и оказался возле странного гостя. «Можно еще раз пояснить, уважаемый, вы хотите предложить нам уехать?» «Уехать!» «Все уехать!» «Далеко!» «Спящие не достать!» «Спящие снова засыпать!» — закивал вору Канга. «А что за спящие такие?» «И чем мы им мешаем?» нам заправского доктора-психиатра продолжил диалог Алекс, попутно прикидывая, заряжен ли у его нежданного гостя карабин. «Спящие в земле. Много лет спать. Ждать людей. Зверь много. Птица много. Человек нет совсем. Спящие засыпать. Человек приходить, шуметь. Будить спящих. Спящие просыпаться. Большая беда». «Спящие в земле?» — понимающий переспросил наемник. «Глубоко в земле?» — закивал вору Канга. «Много веков. Давно». «Совсем давно». «А кто они, эти спящие? И почему в земле?» Продолжил расспрос Алекс, все больше убеждаясь в мысли, что СКС у этого товарища явно следовало бы забрать. «Спящие никто. Ни человек, ни птица, ни рыба, ни зверь. Другая природа. Не отсюда. Потому в земле». «А, ну так сразу гораздо понятнее стало. С видом человека, который наконец-то полностью осознал, что до него хотели донести, кивнул наемник». «Ни рыба, ни зверь, ясно?» барук анга всех предупреждать!» «Никто вару анга не верить!» «Дома строить!» «Будить спящих!» «Беда!» «Большая беда!» «Да, действительно беда!» «Нельзя спящих будить!» С видом полного согласия кинул Алекс, делая шаг в сторону гостя. «В первую очередь отнять СКС, думал он. Только аккуратно, ничего не сломать. Человек все же не молодой, а там можно будет позвать администрацию и задать ей вопрос». Почему у них такие странные персонажи по территории разгуливать? «Ты мне не верить!» Вдруг совершенно убежденно произнес незнакомец, после чего поднял указательный палец руки на уровень лица наемника и словно бы указал тому на лоб. «Ты иметь третий глаз. Очень сильный. Но ты не смотреть. Глаз закрыт. Опыт мало. Но варуканга видит. Может помочь открыть, твоя смотреть, видеть спящих». Алекс остановился. На этот раз заявления этого странного человека действительно заставили его задуматься. Если бредни по поводу каких-то там спящих, коих нельзя будить, он еще мог приписать больному воображению поехавшего кукуха местного жителя, то неожиданная фраза насчет третьего глаза его насторожила. «Вижу! Знак воина!» Тем временем продолжил вещать вору конга. Сейчас он держал уже обе руки перед лицом Алекса. «И знак шамана!» Странный гость прижал ладони к груди и на секунду закрыл глаза, застыв в такой позе. «Редкий дар. Шаман-воин, но глаз закрыт. Опыт мало. Воин зрелый. Шаман молодой». Он вновь поднял вики и посмотрел на наемника. «Имя... Алекс». Наемник, не говоря ни слова, смотрел на непонятного гостя. Идея разоружить этого человека все еще витала где-то в его сознании, Однако по какой-то смутной причине уже не казалось ему правильной. Сейчас он внезапно ощутил, что казавшийся на первый взгляд полным бредом набор странных фраз, которых ему наговорил незнакомец, на самом деле вовсе не лишен какого-то очень важного смысла. Смысла, который ему все еще не был понятен, но определенно такого, от которого могут зависеть жизни людей. «Алекс!» Приглушенный голос Полины долетел до чуткого слуха наемника сквозь прозрачную преграду дверей. Мужчина обернулся и сквозь стекло увидел девушку, которая спускалась у второго этажа вниз. «Подождите», — коротко произнес наемник, обращаясь к странному гостю, после чего сделал шаг в сторону створок, которые, реагируя на наличие в его кармане ключ-карты, послушно распахнулись, пропуская наемника в дом. Едва переступив порог, Алекс щелкнул переключателем, возвращая стеклу матовую непрозрачность, и под тихий шелест закрывающихся дверей направился в сторону девушки. «Ты куда пропал?» – спросила Полина, удивленно глядя на своего спутника. «Ушел за соком и потерялся. Я тебя зову-зову». «Да так», – небрежно махнул рукой тот. В дверь позвонили. Нужно было посмотреть, кто приходил. «И кто приходил? Кто-то из персонала?» «Ну, на постояльца он точно не похож. Так что возможно». Мы как раз только начали говорить. Я еще не до конца выяснил цель визита. Алекс взял графин соком и, наполнив бокал, протянул его девушке. Ты подожди меня наверху. Я скоро приду. Хорошо? Хм. Ну ладно. Полина с несколько удивленным видом приняла бокал из рук мужчины и бросила настороженный взгляд в сторону входных дверей. Видя, что она колеблется, Алекс мягко обнял ее за плечи. Иди, я ненадолго. Девушка, еще мгновение поколебавшись, все же пошла наверх. Когда она скрылась из виду, наемник вновь направился к дверям, однако когда те распахнулись, таинственного гостя за ними уже не было. Алекс вышел из дома, бросив взгляд по сторонам. Солнце потихоньку двигалось в сторону горизонта, но до наступления сумерек было еще далеко, а потому видимость была более чем хорошая и территория кемпинга просматривалась очень хорошо. Возле ближайших апартаментов. Прогуливалась парочка туристов из тех, что прибыли с ними на одном вертолете. Где-то в отдалении проехало грузовое электрокэби, перевозящее в своем кузове затянутые в прозрачный полиэтилен пятилитровые бутылки с водой. Возле центрального здания стояла группа людей, тоже, по-видимому, туристов. Однако того, кого Алекс пытался увидеть, поблизости не оказалось. Вору канга словно в воду канул. На всякий случай наемник обошел дом по кругу, но результат был прежний. Алекс вернулся к исходной точке возле двери и, еще раз окинув взглядом окрестности, вернулся в помещение. «Так как он их назвал? Спящие?» уточнила Полина в момент, когда они вместе с Алексом рука об руку шли в сторону центрального здания кемпинга. Солнце уже опустило за вершины деревьев, окрашивая облака во все оттенки багряного цвета. «Да», кивнул наемник, «именно так. И судя по тому, что я понял из его слов», «Он считает, что от них исходит какая-то угроза. А как считаешь ты сам? Насчет спящих или насчет этого странного человека? Насчет и того, и другого?» «Сложно сказать», – задумчиво произнес Алекс. «С рациональной точки зрения, вся эта история – бред сумасшедшего. Но что-то внутри меня говорит об обратном». Они помолчали. «Думаю, надо рассказать об этом случае Артуру», – произнесла, наконец, девушка. «Согласен». Наемник кивнул и после некоторой паузы добавил – Особенно в свете того, что наш нежданный гость каким-то образом проник на территорию кемпинга. Интересно, как он сумел это сделать? Может, его кто-то провел? Сделала предположение девушка. Тут все же не режимный объект. Маловероятно. Сомнением покачал головой мужчина. Если верить тому немногому, что я успел разобрать, получается, что он уже пытался контачить с людьми в этом кемпинге, но его идеи насчет спящих никто не воспринял всерьез. Что неудивительно. Полина плотнее прижалась к Алексу. Но раз он не живет в кемпинге, то где тогда? Тут до ближайшего населенного пункта на вертолете лететь не меньше часа. Возможно, у него дом где-то прямо в лесу. Судя по одежде и карабину, он охотник. И обеспечить себе существование в дикой местности для него вовсе не проблема. Но он же сам говорил, что здесь нельзя жить. Что типа тут какие-то спящие, которых можно ненароком разбудить. И тогда жди беды. Противоречие выходит. Согласен. Но, может быть, он знает, как не будить этих своих спящих. А может, спящие будятся только при наличии какого-то большого количества людей разом», пожал плечами Алекс. «Черт его знает». «Да уж», — отозвалась девушка задумчиво. «Знаешь, как-то мне все это не очень нравится. Мы только приехали, и я бы хотела просто отдохнуть, без всяких этих тайн, интриг и расследований. Не переживай», — улыбнулся наемник, передавая своему голосу максимально беззаботный тон. Мы еще ничего толком не знаем, чтобы начинать из-за этой ситуации слишком серьезно заморачиваться. В конце концов, кемпинг не вчера построен. Люди здесь костят давно, и вроде как у всех все нормально. «Ну, вообще, эта сама сеть кемпингов существует давно», — откликнулась Полина. «Именно этот кемпинг — последний из тех, что построила Green Holidays, и самый новый». «Хм, вот оно что». Алекс кинул взглядом окружающее пространство. «Ну что же». «Значит, мы будем первыми, кто отлично проведет в нем время и потом оставит положительный отзыв на сайте компании». Он ободряюще посмотрел на девушку и та улыбнулась. «Да, пусть так и будет. Заслуживаем же мы хотя бы немного побыть в покое». «Определенно да», — подтвердил ее мысль наемник. «Уж кто-кто, а мы это точно заслужили». Полина хотела еще что-то добавить, но в этот момент заметила, как в дверях центрального здания появилась фигура ученого. Валентин Петрович сразу же заметил их и приветственно помахал рукой. Выглядел он очень довольным, прямо-таки светился от радости, из-за чего наемник сделал предположение, что подготовка к началу раскопок прошла успешно. И профессор рвется в бой. Его предположения полностью подтвердились уже спустя минуту, когда Валентин Петрович сходу начал оповещать их о том, что у них все готово для завтрашнего похода, в успехе которого он почти не сомневается. Это известие, а также настрой ученого весьма порадовали Полину, у которой разговор Алекса со странным незнакомцем вызвал состояние тревожности. Девушка тут же принялась расспрашивать историка обо всех подробностях предстоящего мероприятия, но тот сообщил, что, прежде чем приступит к своему рассказу, сначала познакомит их со своей командой, после чего попросил следовать за ним. Как выяснилось, команда археологов была невелика, и помимо самого ученого состояло всего лишь из четырех человек. Первым был бородатый крепыш лет сорока, с бритой на головой, своим видом напоминавший скорее байкер, нежели ученого, однако на деле оказавшийся самым настоящим доктором биологических наук. Историк представил его как Павла Витальевича Дубова. Но тот сразу же попросил именовать его просто Павлом, потому как он, дескать, человек простой и по возможности предпочитает избегать лишних формальностей. Вторым был совсем молодой на вид парнишка по имени Денис. Он был очень высоким, рыжим и худощавым. Алекс сперва удивился его возрасту, потому как для ученого парень выглядел слишком уж молодо, Но вскоре выяснилось, что тот пока еще только студент, хотя и весьма перспективный. Помимо всего прочего, Денис оказался специалистом в области программирования и робототехники. В группе он выполнял роль инженера-оператора для двух уникальных японских роботов, которые были закуплены фондом, спонсирующим раскопки прямо в Японии и выделены к команде Валентина Петровича специально для его этих раскопок. Узнав о том, что группа ученого имеет в своем распоряжении столь недешевую технику, Алекс удивился еще больше. Конечно, фонд фондом, но вкачиваемые в миссию объемы денег выглядели уж слишком впечатляющими конечно возможно владельцы фонда были искренними фанатами науки но все же в то что такие средства вкладываются куда то просто из научного интереса у наемника не укладывалось в голове наверняка тут была какая то еще причина потому что если нет то все это действительно выглядело очень странным а там где большие деньги сочетаются со странностями очень часто встречаются и большие неприятности впрочем в этих своих сомнениях Алекс предпочел пока не распространяться, ожидая подробностей, которые ему поведает Валентин Петрович. В конце концов, дьявол кроется в деталях. И вдруг из повествования ученого выяснится что-то, что действительно сможет объяснить столь мощное финансирование рядовой, казалось бы, археологической экспедиции. Третьим членом команды профессора была женщина, лет 30 на вид, С каштановыми волосами и весьма незаврядной внешностью, которая, хотя и не могла соперничать с яркой, бросающейся в глаза внешностью Полины, но все же была очень и очень далека от понятия среднестатистической. Валентин Петрович представил ее как Наталью Сергеевну Савицкую. Она была довольно высокой, обладала подтянутой фигурой, которую не могла скрыть даже далекое понятие изящества, походная одежда, а также натуральными светлыми волосами тем интереснее было то, что Наталья Сергеевна являлась самым настоящим палеографом, то есть специалистом, занимающимся изучением и расшифровкой древней письменности. Сообщив об этом факте, Валентин Петрович особенно подчеркнул, что его группе крайне повезло, что девушка оказала честь присоединиться к составу их экспедиции. Во-первых, потому что являлась не просто ценным, но и крайне редким специалистом, а во-вторых, потому что их сугубо мужское сообщество оказалось разбавлено частичкой женской красоты, что само по себе всегда особенно ценно и приятно. Наталья Сергеевна от таких слов несколько смутилась, но Алекс заметил, что сказанное ученым было ей приятно. Что же касается четвертого и последнего участника экспедиции, то им оказался представитель еще одной редкой специальности. Настолько редкой, что Алекс до настоящего момента о ней даже не слышал. Им был криптокартограф по имени Макс Дентон, являвшийся австралийцем и прибывший для участия в раскопках аж из Сиднея. Дентон не только именовался, но и выглядел как типичный иностранец, резко контрастируя со всей окружающей публикой ровным бронзовым загаром, на фоне которого особенно контрастно выглядели его идеально белоснежные виниры. Возраст этого участника мероприятия Алекс оценил примерно лет на 40 с хвостиком. Однако, несмотря на то, что к числу молодежи Макс Дентон уже явно не относился, он без стеснения носил двойную серьгу в левом ухе и обладал длинными темными волосами, что делало его похожим скорее на рок-музыканта, нежели на представителя науки. Однако по тому, с какой гордостью профессор представил этого человека, Алекс понял, что криптокартограф, чем бы он ни занимался, судя по всему, действительно знал свое дело и был весьма важным членом отряда. Когда представления участников экспедиции были завершены, Валентин Петрович проделал обратную процедуру, представив Алекса и Полину своим коллегам, объявив, что Полина Нежданова – это модель и актриса, а Алекс – консультант по вопросам безопасности. Как выяснилось, личность девушки оказалась знакома двоим из четырех членов команды ученого, а именно Павлу и Денису, которые оказались в восторге от того, что их компанию почтила своим присутствием звезда экрана, о чем они оба на перебой поспешили сообщить, сопровождаемые слегка ироничным взглядом Натальи Сергеевны Савицкой и одобрительно воодушевленным взором Макса, который хоть и не видел в Полине звезду, был весьма рад тому, что их отряд стал на одну красивую женщину больше. Об этом красноречиво свидетельствовала его голливудская улыбка, которая в будущем расцветала на его физиономии всякий раз, когда ему приходилось общаться с девушкой. Когда формальности, связанные со знакомством, были улажены, Все селись за большой овальный стол из темного полупрозрачного стекла, который как раз мог вместить всю компанию. Профессор сделал знак рукой официанту, и пока тот раскладывал перед гостями меню, обратился к наемнику. «Еще раз хочу сказать, что крайне рад видеть вас здесь, Алекс. Я вообще являюсь человеком далеким от всякого рода суеверий». Но почему-то мне кажется, что встреча с вами – это доброе предзнаменование для всей нашей компании, равно как и для миссии, которую мы намерены осуществить. Ученый перевел взгляд на Полину и с улыбкой добавил. «Конечно, за и к вам, Полина, вышесказанные мною слова относятся не в меньшей степени». «Благодарю». Девушка вернула профессору ответ на улыбку. «Кстати говоря, раз уж мы все здесь, могу ли я попросить просветить меня насчет того, что же именно мы ищем?» «Не то чтобы для меня имел принципиальное значение предмет поиска, я с удовольствием приму участие в этом деле, в любом случае, однако любопытство не дает мне покоя». «О, конечно, конечно!» – закивал профессор. «Я как раз собирался это сделать. Но сразу оговорюсь, что начну я издалека, дабы вы смогли иметь перед своим взором наиболее полную картину». Итак, все началось примерно три месяца назад, когда в распоряжении нашего австралийского коллеги Макса Дентона попала крайне занимательная карта Северного Урала, сделанная, судя по всему, в период между XIV и XV веком каким-то неизвестным зарубежным картографом. Получению карты предшествовала переписка с неким частным коллекционером из России, который взял с Макса письменные гарантии того, что готов предоставить тому карту для изучения – но лишь при условии, что тот не станет разглашать полученные результаты исследований, иначе как по согласованию с самим коллекционером в течение как минимум года с момента их проведения. Условие было странным, но мистер Дентон решил согласиться, ибо год – не такой уж большой срок для науки. А если ему попадется действительно что-то интересное, то дело в любом случае будет того стоить. После того, как согласие было достигнуто, наш коллега получил посылку с картой и приступил к исследованию. Впрочем, думаю, остальное он расскажет сам». Профессор посмотрел в сторону стралица, который все это время молчал, лишь слегка кивая его словам, тем самым передавая ему слово. «Да, как и сказал Валентин Петрович, карта пришла ко мне почтой, и я сразу же приступил к всестороннему ее изучению. С легким, почти незаметным акцентом начал свою речь Дентон. Сам по себе образец этой древней картографии был весьма интересен». Но гораздо более интересным оказалось то, что я обнаружил, когда провел рентгеновское исследование материала, на которой карта была нанесена. — И что же вы такую видели? — жаром ребенка, жаждущего услышать продолжение интересной сказки, спросила Полина. — Что могло вас так поразить? — Я увидел, что внутри куска кожи, на котором была изображена карта, просвечивается другая карта состоящая из линий, нанесенных неизвестным образом с невероятной для того периода точностью. Данные линии это неизвестным образом встроенная внутрь куска кожи сложная сеть из тончайших металлических полосок, которые образуют в своей совокупности чрезвычайно реалистичный топографический рисунок участка местности площадью около 500 квадратных километров с отметкой на этом месте разнообразных объектов. Но это было еще не все. Помимо топографических линий, внутри карты имелось множество иероглифических знаков и прочих символов, не похожих ни на что из того, что мне ранее доводилось видеть. Конечно же, я решил сверить полученные данные карты с участком современной местности, благо в моем распоряжении имелась специальная программа, способная анализировать картографические образцы древности и сопоставлять их с современными данными со спутника. Она работает на основе нейросети и бывает весьма эффективно, когда непонятно, о каком же именно участке местности идет речь. Результат нашелся довольно быстро. Это действительно был участок Северного Урала, хотя в современном картографическом варианте он выглядел несколько иначе. Весьма нормальная ситуация для древних карт, которые не страдали большой точностью. Но меня насторожил факт того что изображение было нанесено неизвестным способом, который столь сильно превосходил возможности того времени. Раз метод создания этой карты был столь высокотехнологичен, почему данные, представленные ею, столь сильно разнятся с современными, — подумал я. Не могла же местность измениться настолько кардинально за какие-то сотни лет. И тут меня осенила одна идея — Я ввел в программу задание рассчитать варианты, при которых изменение географического рельефа местности могло бы привести к данным, полученным мною в рентгеновском излучении. Произвести, так сказать, обратное изменение и рассчитать, сколько времени планете понадобилось бы на его проведение с учетом всех известных нам тектонических, эрозийных и прочих факторов. И вы будете поражены. Программа рассчитала что данная местность в том виде, в котором она была представлена на карте, действительно могла существовать, однако, более чем 160 тысяч лет тому назад. Картограф посмотрел на Алекса и Полину. «Конечно, вы можете сказать, какая чушь. Это не есть возможно, ведь именно об этом вы сейчас подумали. Скажем так, мы с Полиной допускаем существование разного рода явлений» более древня, чем принято читать официальной наукой», — уклончиво отозвался наемник. «Так что сказанное вами не кажется нам чем-то слишком уж из ряда вон выходящим». «О, это просто замечательно!» — водошевился его ответом австралиец. «Жаль только, что людей, готовых взглянуть на историю планеты под новым углом, далеко не так много, как хотелось бы. И особенно в сфере науки. Как и понял в дальнейшем, именно потому коллекционер, который предоставил мне для изучения данный артефакт, просил меня не спешить с обнародованием результатов. Вначале я думал, что это может быть связано с личными странностями этого человека. Ну, знаете, как оно бывает у очень богатых людей. Но потом он сделал мне предложение, которое меня поразило и воодушевило. Он предложил мне провести раскопки. «Раскопки — Раскопки? — удивилась Полина. — Вам? — Но вы же картограф. «Вы абсолютно правы, дорогая Полина», — кинул Дентон. «Мне было предложено стать частью международной команды, которая проведет раскопки в области, которую мне удалось обнаружить в результате изучения предоставленного мне артефакта и представить миру реальные доказательства того, что данная карта — не искусно созданная подделка, а самый настоящий артефакт, переворачивающий мировое представление об истории человечества и нашей планеты». Конечно, любая экспедиция в первую очередь – вопрос правильной подготовки, а это во многом упирается в финансы. Я счел своим долгом предупредить коллекционера, что тут понадобятся значительные денежные затраты, но, как выяснилось, коллекционер был не просто обеспеченным любителем собирать древности. Он оказался основателем фонда, который финансирует разного рода исследования в области археологии. Более того, к моменту, когда он делал мне данное предложение, у него уже был на примете ряд специалистов, которые должны были составить основной костяк экспедиции. Причем его не остановил даже тот факт, что почти все кандидаты на тот момент проживали в разных городах и даже странах. Валентин Петрович, к примеру, находился в Москве. Наталья Сергеевна в Екатеринбурге. Павел Витальевич вот уже два года как проживал в Канаде, а Денис учился в институте робототехники в Токио. «Ничего себе!» – удивленно произнесла Полина. «Вашу команду буквально собрали со всего мира. Но ну, надо же!» «Да!» – кивнул австралиец. «Все действительно так и есть. Меня это тоже поначалу удивляло. В конце концов, это дополнительные затраты на перелеты. Но позже я понял, что для фонда гораздо большее значение имело собрать лучших специалистов в своей области» что и было сделано. Таким образом мы все оказались здесь. И вот теперь мы готовы совершить возможно величайший прорыв в истории археологии за последние сто лет. Если данные, полученные с карты, верны, мы должны обнаружить некие объекты, отмахнуться от которых мировое научное сообщество будет уже не в состоянии». «И о каких же объектах идет речь?» – поинтересовался Алекс. «Что именно вы намерены откопать?» «Говорить со стопроцентной вероятностью я пока что не могу», — вновь перехватил слово профессор. «Но, судя по всему, речь может идти о скрытых в земле древних сооружениях из камня. Отметки, нанесенные на древнюю карту, не дают прямого пояснения, что это именно так, но предварительная разведка путем новейшего радиолокационного сканирования, которое мы провели сегодня при помощи дронов, дает основание полагать, что в указанных точках действительно что-то есть». И это что-то имеет четко очерченную конструкцию. Сканер также зафиксировал наличие пустот, так что есть все шансы, что завтра мы сможем раскопать скрытые от нас слоями почвы сооружения, древность и сложность которых будут просто невероятными. Валентин Петрович обвел взглядом присутствующих, словно проверяя. Все ли участники экспедиции разделяют его оптимизм и, оставшись доволен увиденным, посмотрел на наемника, лицо которого выглядело задумчиво. «Вас что-то смущает, Алекс?» Тут же поспешил уточнить он. «Считаете наш оптимизм необоснованным?» «А, нет. Что вы, Валентин Петрович!» Откликнулся наемник, словно отрываясь от каких-то одному ему понятных размышлений. «Кто я такой, чтобы подвергать сомнению успех вашей миссии?» «В конце концов, я же не эксперт в области археологии». «Если вы считаете, что шансы что-то найти велики, значит, так оно и есть». Алекс бросил короткий взгляд на Полину, словно решая, стоит ли поднимать тему, после чего спросил. «Скажите, а за те три дня, что вы здесь находитесь, вам не приходилось общаться с кем-нибудь из местных? Я сейчас имею в виду не персонал кемпинга, а именно местных жителей». «Местных жителей?» Валентин Петрович искренне удивился. «Вы знаете, Алекс...» «Изначально я думал, что тут в окрестностях никто не живет. Но вы попали в точку. Одна такая встреча все же была, и довольно странная. Правда, не лично у меня, а у Дениса и Павла. Они в тот момент отъехали за пределы кемпинга и как раз проводили радиолокационное исследование одной из точек, где планируются раскопки. Впрочем, думаю, об этом, лучше слушать из первых уст». Профессор посмотрел в сторону своих коллег, после чего слово взял Денис. «Да». Мы как раз запускали дрон. На мне было управление, а Паша занимался приемкой и обработкой данных, полученных в процессе сканирования. Я как раз только поднял летуна в воздух, как появился этот тип. По виду явно не с кемпинга, одет как охотник, и с ружьем даже. Мы, когда ружье увидели, даже напряглись сначала, но потом поняли, что он безобидный. Двинуто немного, но явно не агрессивный. Почему тебе показалось, что он двинутый? спросил Алекс, глядя на молодого человека. Он говорил что-то странное. «Да уж, странно, не, не то слово», — усмехнулся парень. «Мол, тут места каких-то спящих, которые, дескать, сидят где-то под землей. Уезжайте, мол, беда будет и все дела. Одним словом, полнейший бред. Мы с Пашей подумали, что он это самое, ну, да ты малость. Или накуренный». «Да, странный мужик. Что правда, то правда», — степенно кивнул Павел, почесывая свою могучую шею. «При этом настойчивый такой. Заладил. Беда, беда». «Уезжайте, спящие. А почему уезжаете? Кто такие спящие? Пойди разбери. Я уж думал, он нам вовсе работать не даст». Только он в какой-то момент как-то резко замолчал, развернулся и зашагал в сторону леса, словно в его голове кто-то рубильник переключил. Одним словом, чудак-человек. «И больше вы его не встречали?» – задумчиво поинтересовался наемник. «Встречали, но он к нам уже не подходил», – откликнулся Денис. «Видели его на склоне горы, когда в сторону кемпинга ехали». Так бы не заметили, но я увидел дым от костра и посмотрел в бинокль. Парень усмехнулся, словно что-то вспоминая. Он и там странно себя вел? спросил Алекс. Да, стоял над костром и какие-то пасы руками делал, словно шаман какой-нибудь индейский, шапку какую-то странную нацепил, остального не разглядел. Все же расстояние, да и на ходу машина была. К слову о машинах. Я так понял, вы за территорией периметра вовсе не на электрокебе ездите. Верно, понимаете? Закивал парень. «У нас тут два УАЗика, модифицированных, специально на грузовом вертолете привезены. Но они за территорией кемпинга стоят. Внутри, мол, никакого бензинового транспорта, только вот эти электрокаталки, от которых толку за периметром мало. Колюсики маленькие, мощность тоже, да и открыты они совсем. Не дай бог, медведь из леса выскочит, в такой точно не спрячешься. А УАЗики прям самое то для наших задач». Там оборудование разместить можно, и самим уместиться с комфортом. Благо, модификация не только на ходовую, но еще и на салон распространилась. «Понятно», — кинул наемник. «С администрацией по поводу встречи с этим человеком кто-нибудь общался?» «Эм, в общем-то нет, насколько я знаю», — за всех разом отозвался профессор. «Мы не приняли данный случай как что-то, вызывающее опасения. Как ранее уже сообщил Денис, этот человек не вел себя агрессивно». Ну а наличие у него ружья для данных мест неудивительно. Скорее всего, он промышляет охотой, так что мы не стали делать из этой истории шумихи. С другой стороны... «После того, как вы задали этот вопрос, я уже не знаю, что думать». Ученый беспокойно посмотрел на наемника. «Алекс, вы все же эксперт в вопросах безопасности. Скажите, вы считаете, что от этого человека действительно исходит какая-то угроза?» Наемник ощутил, как глаза всех присутствующих за столом разом сосредоточились на нем. Ситуация была не из простых. С одной стороны, Алекс ощущал, что угрозы от посетившего их с Полиной дом человека нет и мог бы с чистой совестью сказать об этом всем присутствующим. Но в то же самое время внутри наемника росло смутное чувство беспокойства, от которого он никак не мог избавиться. Он еще не мог сказать, что чувствует явную угрозу. Но что-то во всем происходящем определенно не давало ему покоя. Причем это что-то было связано не только со странными рассказами непонятного гостя, а еще более непонятных спящих, но и с интересным совпадением некоторых обстоятельств. К примеру, таких, как внезапно собранная экспедиция, укомплектованная по последнему слову техники, которая не просто направляется искать иголку в стоге сена, как это обычно бывает с экспедициями такого рода, а имеет конкретные координаты, о существовании которой широкая научно-общественность ранее не была осведомлена. При этом таинственный благодетель-коллекционер, предоставивший карту, просит не спешить публиковать полученные данные, обосновывая это тем, что лучше сначала подтвердить их путем реальных археологических открытий. Мало того, он вкладывает огромные средства – чтобы собрать команду практически со всех уголков света, хотя мог бы найти всех необходимых специалистов в рамках одной лишь Москвы. Вопрос «Зачем?». Ну и, конечно же, самое главное. Почему таинственная древняя карта, непонятно кем, как и когда созданная, указала именно на ту местность, где, по словам странного местного жителя, нельзя копать и шуметь, и вообще находиться большому количеству людей? ибо это может разбудить каких-то непонятных спящих. Совпадение? Очень может быть. Но слишком уж много странностей в этих совпадениях. А когда одна странность начинает накладываться на другую, то все как-то меньше начинаешь верить в совпадения все больше искать скрытые обстоятельства, способные эти совпадения прояснить. Сейчас мозг Алекса, напряженно работая, пытался такие обстоятельства выяснить. Только вот пока что все эти попытки упирались в глухую стену из нехватки данных, без которых окончательный пазл никак не хотел складываться. И вот сейчас, когда все присутствующие ждут от него ответ на вопрос касательно того, угрожает ли экспедиции какая-либо опасность, он, возможно, впервые в своей практике не может толком сформулировать точный и однозначный ответ. Однако ответы от него все же ждали». И потому, после некоторых раздумий, Алекс сообщил то, в чем был уверен. «Я думаю, что данного человека вам опасаться не стоит». Наемник обвел глазами присутствующих и, остановив взгляд на профессора, добавил. Хотя, конечно, проявление бдительности, особенно в походных условиях, никогда не помешает. «Замечательно!» Ученый явно вздохнул с облегчением. «Раз таково заключение эксперта, то мы все очень рады его слышать». Что же касается бдительности, то, само собой, без нее мы никуда. В конце концов, на нас лежит великая ответственность, ибо я чувствую, что все мы буквально в шаге от величайшего открытия современности». Алекс мысленно усмехнулся. «То, что такой пункт, как бдительность, у членов экспедиции в данный момент находится в списке приоритетов на последнем месте, он даже не сомневался. Все эти люди...» начиная с самого молодого члена команды Дениса и заканчивая самым пожилым и опытным Валентином Петровичем, сейчас как один полностью поглощены идеей научных открытий. Их переполняет будоражащее сознание и предчувствие, которое застилает глаза, лишая возможности мыслить объективно. И потому во всем происходящем они до настоящего момента не усматривали никаких странностей. Возможно, будь Алекс на их месте, он вел бы себя точно так же. Но, к счастью, наемник на их месте не был, что позволяло ему смотреть на все происходящее более трезво. «Мы с Полиной будем крайне рады, если ваша завтрашняя затея себя оправдает и принесет запланированные результаты». Произнеся это, Алекс отодвинул стул и встал за стола. «Вы уже нас покидаете?» – удивленно спросил профессор. «Ни в коем случае», – успокоил его тот. «Я скоро вернусь». Наемник бросил взгляд на девушку, жестом дав ей понять, что все в порядке, и что она может оставаться на месте, после чего перевел взгляд внутрь помещения, где обнаружился управляющий кемпингом. Артур беседовал с кем-то из гостей, сверкая своей белоснежной улыбкой и, как всегда, выглядел максимально услужливым и галантным. Алекс проследовал в его направлении и, не доходя нескольких шагов, остановился у барной стойки, ожидая, когда тот закончит свой разговор. «Желаете что-нибудь выпить?» — поинтересовался бармен. «Стакан апельсинового сока, если можно», — попросил наемник, не сводя глаз с Артура. «Конечно». Полминуты спустя управляющий завершил свою беседу, еще раз одарив постояльца своей белозубой улыбкой, развернулся, чтобы двинуться дальше. Но, заметив смотрящего на него наемника, вновь разулыбался и поспешил приблизиться. «Алекс, добрый вечер! Рад снова вас видеть!» «Добрый вечер, Артур!» Наемник кивнул, солютуя управляющему с стаканом сока. «Это взаимно. Я как раз вас искал». «О, что-то случилось? Вы бы могли связаться со мной по рации и...» «Не переживайте, Артур. Ничего такого срочного, что требовало бы оторвать вас от ваших хлопот, которых, я полагаю, у вас и без меня в избытке. Просто хотелось кое-что у вас спросить». «Что ж, как бы то ни было, я к вашим услугам», — с готовностью возвестил управляющий. «Что вас интересует?» «Скажите, Артур». «Вы давно здесь работаете?» – спросил Алекс, бросая взгляд в сторону стола, за которым сейчас восседала команда ученых вместе с Полиной. «Давно ли работаю?» «Ну, видите ли, и да, и нет», – отозвался управляющий. «Тут зависит от того, что подразумевает вопрос тут. Если самой компании Green Holidays, то давно. Если же вы имеете в виду именно этот кемпинг, то недавно». «Однако связано это именно с тем, что, как вы уже, наверное, смогли заметить, наш кемпинг совсем новый и построен недавно». «А почему вас интересует мой стаж? Я где-то проявил себя недостаточно профессионально?» «Нет, Артур. Что касается вашего профессионализма, тут никаких претензий даже близко быть не может», – успокаивающе улыбнулся Алекс. «Вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями». «Ох, крайне рад это слышать». С явным облегчением в голосе улыбнулся управляющий. «Но тогда позвольте узнать причину вашего вопроса». «Причина проста. Меня интересует, не случалось ли за период вашей работы в этом месте каких-нибудь странностей?» Алекс внимательно посмотрел в глаза собеседнику. «Странностей?» – переспросил Артур, поднимая бровь. «Да, чего-то такого, что выбивалось из общей колеи событий. Чего-то, возможно, не слишком очевидного окружающим. Такого?» что замечали, к примеру, только вы. Но не сочли нужным кому-то сообщить, ибо посчитали, что вас в лучшем случае не поймут, а в худшем посчитают ненормальным. Одним словом, странностей. «Ох, <Bow> <favorites> ну и вопрос», – хохотнул Артур, однако от наемника не ускользнуло, что сделал он это как-то излишне нервозно. «Таких вопросов я уж точно от вас не ожидал. Вот уж удивили, так удивили. Удивлять людей – это своего рода часть моей работы». Улыбнулся наемник, не отводя взгляда от глаз Артура и внимательно фиксируя все малейшие мимические изменения его лица. И вы захватили эту привычку с собой даже на отдых, засмеялся управляющий. Вот уж, как говорится, настоящая преданность своему делу. Привычки есть привычки, от них трудно избавиться, пожал плечами Алекс. Впрочем, вы так и не ответили на мой вопрос, Артур. Так вы замечали что-нибудь странное за тот период, пока находились на территории Уральской звезды? «Да, в общем-то, нет!» Артур, который явно был смущен подобными расспросами, задумчиво потер шею. «У нас тут вроде все без странностей». «Вроде или точно?» Взгляд Алекса по-прежнему был устремлен в глаза управляющего, словно рентген, просвечивая того насквозь. Э, «Ну да. Господи, Алекс, вы меня действительно из и выбиваете такими вопросами. Не понимаю, что вы хотите, чтобы я вам рассказал». Как и было сказано ранее, все, что могло показаться вам странным. Все так же спокойно, но в то же время настойчиво произнес наемник. Любая, даже незначительная мелочь. Постарайтесь вспомнить. Ну, если уж настолько вас это волнует, то То что? Мне первое время, как я сюда прибыл, снились странные навязчивые сны. Причем каждую ночь одно и то же. Это было несколько пугающе. Артур посмотрел на наемника. Но потом все прошло. Примерно через неделю. Это единственная странность, о которой я, пожалуй, могу вспомнить. «Что за сны?» Продолжил свой допрос Алекс. «Ну, странные. Даже не сны, а кошмары. Словно из меня начинают прорастать то ли растения, то ли какие-то водоросли. И вскоре я совсем исчезаю, превращаясь в такие сгусток корней сплетения веток. Жуть одним словом!» «Интересно». «Что-нибудь еще помните из этих своих снов?» С максимально серьезным видом поинтересовался наемник. «Странно все же, что вас это интересует», вздохнул управляющий. «Но да. Один раз мне еще снились какие-то подземелья. Там было темно, но я все видел. Так, словно у меня ночное зрение. В этих подземельях было множество таких же людей, как я. Из которых растут растения водоросли. «Да», кивнул Артур. Я видел, как эти люди прямо на глазах исчезают среди прорастающих сквозь них побегов корней, и это было даже слишком реалистично для сна. Просто жуть! Но, к счастью, это был всего лишь сон, так что не знаю, помог ли вам мой рассказ хоть в какой-то степени? — Возможно, что да, — кивнул наемник и как бы не означай, поинтересовался. — Скажите, а вы случаем не знаете такого местного жителя по имени Варуканга? Управляющий кемпингом на мгновение переменился в лице. И хотя довольно быстро взял себя в руки, от наемника это не ускользнуло. Э -э -э -э -э", замялся он, растерянно бегая глазами по сторонам. «Откуда вам... откуда вы его знаете?» «Он приходил к нашему с Полиной дому сегодня», — ответил Алекс, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. Рассказывал какие-то странные истории. «Приходил к дому? То есть он был на территории периметра?» Артур выпучил глаза и уставился на Алекса. «Ну да. И раз уж вы его знаете, то странно, что не упомянули о нем в момент, когда я расспрашивал вас, сталкивались ли вы с чем-то странным. А то, что этого персонажа иначе как странным не назовешь, я думаю, вы спорить не станете». Н «Нет. Нет, конечно, не стану». Артур явно пребывал в замешательстве. «Просто вы говорили что-то странное, а не кто-то. Я и подумать не мог, что дойдет до этого» что он станет приставать постояльцам. «От имени нашей компании я приношу вам глубочайшие извинения. Мы примем меры, и я обещаю, что такое больше...» «Артур, прошу, не надо этого всего», – жестом прервал наемник. «Если бы я считал, что от него исходит угроза, извинениями вы бы не отделались, но я так не считаю. А потому давайте оставим в стороне сам факт того, что этот человек присутствует где-то поблизости и перейдем к тому, что он пытается до всех донести». «Донести?» – удивленно переспросил Артур, хлопая глазами и нервно хохотнув, добавил. «Да что он там может донести, я вас умоляю, Алекс. Это же бред не полоумного. Наестся грибов каких-нибудь галлюциногенных или чего там эти шаманы едят на завтрак. И ходит потом, людям голову морочит. Это же ясно, как божий день. Он еще и на этапе строительства тут ходил, свои мантры читал». «Мантры? Мантры или заклинания, я не знаю». Пожал плечами Артур. «Меня тут тогда не было». Это мне потом рассказывали. Всех успел заколебать, пока территорию периметра забором не обнесли. Но, видать, нашел где-то лазейку. Вот же Спасибо, что вы сообщили. Я сейчас же отправлю людей на поиски бреши. Всегда пожалуйста. Отозвался наемник, вставая и направляясь в обратном направлении к столу с экспедиционной группой. — Еще раз приношу извинения от лица компании, — донеслось ему вслед. — Алекс, вы снова с нами, — приветствовал его профессор. После чего, заметил странную задумчивость на лице наемника, спросил. «Скажите, что-то случилось? Вы чем-то обеспокоены или мне кажется?» «Нет, все в порядке», — улыбнулся тот. «Просто обдумывал кое-какие мысли насчет работы. Никак не могу привыкнуть, что я в отпуске». «О, да. Я вот сам не помню, когда последний раз отдыхал», — отозвался ученый. «Но «Ну, с тех пор, как...» «Благодаря вам я, наконец, смог вернуться к нормальной жизни и, самой главной научной деятельности. Мне кажется, что отдых мне вовсе не требуется. А уж теперь, когда передо мной замаячила возможность великих научных открытий, тем более. И все это благодаря добрым людям, таким, как вы, Алекс, и как Вадим Андреевич». «Вадим Андреевич?» – переспросил наемник. «Да, так зовут того самого коллекционера и основателя фонда, который спонсирует нашу экспедицию» пояснил ученый. «Выходит, что вы спасли мне жизнь, причем как в прямом, так и в переносном смысле, когда смогли вернуть мне мое законное жилище. А Вадим Андреевич способствовал тому, что эта экспедиция стала возможна. Он собрал всех специалистов из разных уголков мира, обеспечил нашу группу всем необходимым, включая сложнейшее оборудование, поселил нас в столь комфортном месте. И все это исключительно в целях торжества науки. Это просто потрясающе!» Благодаря всему этому у меня просто воспарила вера в человечество. Побольше бы таких людей, и этот мир стал бы совсем другим. Вы согласны, Алекс?» «Все может быть», — покачал головой наемник, ловя взгляд Полины, который что-то жаром рассказывал самый молодой участник экспедиционной группы по имени Денис, после чего задал ученому вопрос, который давно вертелся у него в голове. «Скажите, Валентин Петрович». «Разве была столь большая необходимость собирать состав экспедиции из людей, проживающих столь далеко относительно друг друга? Только не подумайте. Я нисколько не умоляю способности каждого из участников группы, однако, положа руку на сердце, скажите, неужели людей такого же уровня нельзя было найти сразу, в Москве?» «Хм...» — ученый задумчиво закусил губу. «Вы знаете, Алекс, если честно, вы совершенно правы». «Сделать это было можно. Более того, я бы и сам смог бы рекомендовать специалистов необходимого уровня. Однако данное решение, а именно собрать людей с разных точек мира, принадлежало Вадиму Андреевичу. Не знаю, чем оно было обусловлено. Возможно, тем, что он составлял список еще до консультации со мной. А возможно, чем-то еще. Но факт остается фактом». Весьма странное решение, с учетом, что это существенно увеличило стоимость мероприятия. «Ведь, как я полагаю, все транспортные расходы взял на себя фонд». «Да, именно так. Более того, все участники экспедиции летели первым классом, так что денег фонд действительно не жалел, и, как по мне, тогда же тратился сбытком. Хотя, опять же, кто я такой, чтобы считать чужие расходы?» Раз Вадим Андреевич решил, что служители науки достойны путешествовать и проживать с таким комфортом, то значит так тому и быть. В конце концов... «Когда еще нашему брату-ученому доведется испытать комфорт, доступны только наиболее обеспеченным слоям общества?» «Да, вы правы. Даренному коню зубы не смотрят», — задумчиво произнес наемник, после чего добавил. «Даже если он троянский». «Что, простите?» — не понял профессор. «Не обращайте внимания. Это я так», — отмахнулся Алекс. «Скажите, Валентин Петрович, а каким вам ваш меценат показался при общении?» «Что вы имеете в виду, Алекс?» – уточнил ученый. «Я имею в виду, что если отбросить сам факт того, что этот человек оказал вашей экспедиции значительную финансовую помощь, какие впечатления он у вас вызвал? Вы почувствовали к нему доверие, когда увидели?» «Ах, вот вы о чем!» – откликнулся ученый. «Теперь понятно. Однако, к сожалению, дать вам ответ на этот вопрос я не смогу». «Так как лично, увы, мне с Вадимом Андреевичем пообщаться не удалось». «Даже так», — задумчиво произнес Алекс. «Вадим Петрович очень занятой человек, так что большую часть времени мы общались по переписке и несколько раз созванивались. Я предлагал провести видеоконференцию с группой, так сказать, все же хотелось создать хоть какой-нибудь эффект очного общения, но даже с этой идеей ничего не вышло. Так что лично мы не общались». Однако при телефонном общении и по голосу могу сказать, наш меценат производит вполне себе приятное впечатление. А почему вы так этим интересуетесь, Алекс? Вы полагаете, что за действиями фонда могут стоять какие-то иные цели? Ученый с тревогой посмотрел на наемника. Мой род деятельности подразумевает искать двойное дно в любых ситуациях, где хотя бы что-то кажется подозрительным или хотя бы немного выбивающимся из нормы, отозвался тот. «Случай с вашим меценатом как раз попадает в число подобных ситуаций». «Только лишь из-за того, что человек проявил излишнюю щедрость», — приподнял брови ученый. «Не только. Тут скорее совокупность факторов. Впрочем, пока что каких-то действительно серьезных оснований утверждать, что происходит что-то странное, у меня нет». «Но по вашему лицу я вижу, что вы все равно чем-то озабочены», — проницательно заметил профессор. «Да». Но это лишь мои внутренние смутные предчувствия, которые я, к сожалению, не могу пока что подкрепить чем-то более существенным. «Вот как!» – профессор внимательно посмотрел в глаза наемника. «Знаете, Алекс, вы человек, который зарекомендовал себя в моих глазах как профессионал своего дела, и... Я, признаться, весьма доверяю вашему опыту, но вы же понимаете, что я не могу отменить или приостановить нашу экспедицию только на основании одних лишь ваших предчувствий, к тому же, как вы говорите, смутных». «Само собой», – кивнул наемник, – «я этого и не прошу. Однако я бы хотел, чтобы завтра вся ваша группа действительно соблюдала максимальную бдительность». «О, ну это я вам обещаю», – с уверенностью кивнул профессор. «К тому же вы ведь также будете присутствовать с нами, я ведь правильно понял?» «Конечно», – Алекс кивнул и бросил взгляд в сторону девушки. «Где Полина, там и я». «Ну вот и отлично», – снова просиял ученый. «Если вы будете с нами, я уверен, что любые неприятности, какими бы они ни были, постерегутся появляться у нас на пути». «О, мне бы вашу уверенность», — усмехнулся наемник, «но будем надеяться, что именно так оно и произойдет».